Глава 1461. Святилище Безбрежных Просторов Практически все ученики Девятой Секты сейчас смотрели на мужчину, стоящего на вершине горы у Светилища Безбрежных Просторов. Он напоминал небожителя, полы его свободного халата развивались на ветру. Тепло улыбнувшись Янь-Эр, он повернулся к Светилищу Безбрежных Просторов. Несмотря на название, перед ним стояла огромная башня с десятью этажами. Во все девятой секте только те, кто мог добраться сюда, занимали места в списке сотни лучших святилищ безбрежных просторов. Каждый из этой сотни был знаменит на всю секту. Более того, о них знали не только местные практики, но и члены других сект. Всё-таки в Школе Безбрежных Просторов существовало всего девять сект и святилищ Безбрежных Просторов. В каком-то смысле из всех этих святилищ можно было узнать имена тысячи лучших практиков всей Школы Безбрежных Просторов. В организации таких размеров с таким количеством учеников нахождение в списке тысячи лучших делало человека истинным избранным. Отсюда и такая бурная реакция после того, как имя Фанаму вошло в этот почётный список девятой секты. В глазах многих зрителей появились не только восторг, но и зависть. Избранные, если они, конечно, не погибали, в будущем становились толпами школы безбрежных просторов. Поэтому они представляли ценность не только для своих секты школы, но и являлись теми, кого никому не хотелось провоцировать». Что до Фанмо, своим невероятным подъёмом он поставил себя особняком от остальных избранных. Таким быстрым подъёмом и попаданием в список сотни лучших ему удалось положить начало легенде. Многие в секте гадали, насколько далеко ему удастся зайти. На территорию вокруг горы опустилась тишина, никто не кричал. На глазах всех собравшихся Фанмо взмахнул рукавам и зашагал к дверям башни. Стоило ему толкнуть створы, как двери со скрипом отворились. Фанмо без колебаний вошёл на первый этаж святилища безбрежных просторов, Эта огромная башня имела 10 этажей, где каждый символизировал 10 имён. Время, проведённое на каждом этаже, определяло положение в списке. Оказавшись внутри, ему в глаза ударил яркий свет. Поморгав, он увидел раскинувшийся впереди мир. Небо было алого цвета, а вместо земли бушевало море пламени. На него навалилось давление, причём настолько сильное, казалось, оно могло раздавить всё на свете. Но на фонуму оно не особо повлияло, Его божественное сознание душа оказались под сильным гнётом, однако он, слегка вздрогнув, с интересом посмотрел на алое небо. Похоже, первый этаж святилища безбрежных просторов проверяет волю и упорство. Под давлением не тело, только душа. Пока он размышлял, давление внезапно усилилось. Страшный гнёт пытался заставить Фанму покориться, но сумел лишь вызвать у него улыбку. В плане культивации клон вряд ли можно было считать чем-то особенным, но что касается силы воли... На всей планете безбрежных просторов проще найти Перо Феникс или Рокцеллини, чем кого-то с такой же силой воли, как у Манхао. Его силу воли выковал мир горы и моря, а после его уничтожения оно достигло совершенно небывалой высоты. Он пережил радикальную трансформацию во время защиты горы и от континента бессмертного бога и мира дьявола. Всё-таки за много лет культивации и приключений он достиг головокружительного прогресса, что унаследовал его клон. Без железной силы воли он бы давным-давно погиб в одной из предряг, Даже будь давление первого этажа в сотни раз сильнее, для него оно всё равно было бы не сильнее лёгкого бриза. В лучшем случае ему удастся слегка растрепать ему волосы или заставить дрогнуть разом. Вместе с усилением давления раздалось нечто похожее на разгневанный рёв. «На колени!» Как только эта сила ударила в фанму, он презрительно ухмыльнулся. Вспыхнув бессмертным цы, он сделал шаг вперёд и взмахнул рукавом. «Это ты преклонишь предо мной колени!» Проречал он. Его сила воли, закалённой за третью и четвёртую жизни, породила противоестественное давление, От отчего весь первый этаж заходил ходуном. Вспыхивали разноцветные огни, выл ветер, всюду слышался мощный рокот. По взмаху рукава Фан Му всё вокруг сдрожало, а местное давление не в силах противостоять силе воли и божественному сознанию начало отступать. Фанму сделал шаг, и следом ещё один. Пока он шёл вперёд, его ментальные силы росли, В это же время давление вокруг становилось слабее. К девятому шагу ситуация кардинально поменялась. Уже не давление пыталось сломать Фанму. Теперь он давил на него. Впервые на первом этаже святилища безбрежных просторов девятой секты произошло нечто подобное. В прошлом другим практикам требовалось провести здесь определённое время, чтобы подняться на следующий этаж. Но сегодня произошло нечто иное. Сила воли Фанму затопила весь этаж, сломив местное давление и покорив его себе. В итоге он стал властителем всего этажа. Его поступь сокрушила небеса и землю. Наконец давление полностью исчезло. Иллюзорный мир вокруг рассыпался на части, явив вход на второй этаж. Тем временем имя Фан Мона каменной стыли переместилось на девяностое место, обойдя Биюня к несказанному удивлению зрителей. «Слишком быстро!» – изумленно выпалил Биюнь. Так себя чувствовал не он один. Другие ученики из сотни лучших тоже не смогли скрыть своего изумления, Ведь они не понаслышке знали о сложности первого этажа. Ученики, побывавшие в святилище безбрежных просторов, уже начали делиться своими теориями. «Единственное объяснение такой скорости...» — сказал кто-то. «Он...» Ему не дал договорить вспыхнувший на первом этаже свет. «Первые небеса! Появились первые небеса! Я знаю, что это за свет. В некоторых историях говорится, что те, кто может пройти в святилище безбрежных просторов, как в легендах, способны вызвать появление первых небес». Ослепительный свет, казалось, заменил собой небеса. Толпа у подножия горы взорвалась криками. С древних времён у святилища безбрежных просторов существовала такая легенда. Если человек на одном из этажей совершал нечто неслыханное и достигал совершенного результата на этом этаже, об этом возвещал яркий свет «Свет Небес». В зависимости от этажа название менялось с первых вплоть до десятых небес. С древних времён и до сего дня появление первых небес было довольно редким зрелищем. Что до людей, достигших вторых небес, вот они встречались крайне редко. За всю историю девятой секты только девяти практикам удалось вызвать третьи небеса. Четвёртые небеса успешно вызвали всего два человека, а вот пятых небес за всю славную историю девятой секты не видели ни разу. С появлением первых небес вся девятая секта забырлила от возбуждения. С места событий за всем наблюдали эксперты царства Дао, старичные секты, показались даже Дао-лорды. Владыки Дао полетели непосредственно к святилищу безбрежных просторов. Постояв ещё пару мгновений на первом этаже святилища, Манхао перешёл на второй этаж. В новом мире он не увидел ничего, кроме огромной магической формации. «Зажги магическую формацию!» – произнёс голос. «Любой, кто закончит за время горения палочки благовоний, сможет пройти дальше!» Манхао сел в позу лотоса и задумался. Его культивация тут же принялась ворщаться – а божественное сознание накрыло округу, вены и артерии в теле засеяли жемчужным светом. Этот этаж испытывал скрытый талант. Для зажжения магической формации явно требовался необычайный скрытый талант. Если говорить о скрытом таланте Фанму, это был результат перековки всего тела истинной сущности бронзовой лампой. Поэтому о том, был ли он хорошим или плохим, не стоило даже упоминать. Манхау подозревал, что эта бронзовая лампа изначально принадлежала патриарху безбрежной просторы, в честь кого была названа эта школа. Другими словами, после перековки бронзовой лампы и скрытый талант созданного впоследствии клона мало чем отличался от таланта самого Патриарха безбрежные просторы. Проходить испытание святилища со скрытым талантом самого Патриарха в каком-то смысле было жульничеством. Не успел Манхау расположиться поудобней, как магическая формация ярко вспыхнула и загудела. С момента создания святилища никогда не случилось ничего подобного, свет в магической формации ослеплял. Толпа снаружи увидела, как со второго этажа брызнул яркий свет. Это были те самые «Вторые небеса». Свечение сразу двух небес создавало поразительное зрелище. «Вторые небеса! Не могу поверить! Появились и вторые небеса!» «Не может быть! Так быстро! Как он сумел так быстро зажечь всю магическую формацию?» «Каким скрытым талантом надо для этого обладать? Как ему это удалось?» «Даже с высочайшим скрытым талантом он не мог так быстро управиться!» «Такое чувство, будто он жульничает!» Одна группа практиков неподалеку от горы, состоящая полностью из членов списка сотни лучших, разразилась криками. Вслед за ними остальная толпа громко зашумела, эксперты царства Дао, старичные секты и даже владыки Дао были изумлены увиденным.